Единственный друг. На известной фотографии 1902 года, сделанной в Нижнем Новгороде Дмитриевым, Горький и Леонид Андреев сидят вместе, тесно прижавшись друг к другу. Горький обнял Андреева за плечо. Давайте внимательно всмотримся в фотографию. Это был, наверное, наиболее романтический период их дружбы, когда они только что познакомились и с интересом всматривались друг в друга одновременно и узнавая себя в другом, и понимая, насколько они непохожие и даже противоположные натуры. Он сел на диван вплоть ко мне и прекрасно рассказал о том, как однажды, будучи подростком, бросился под товарный поезд, но, к счастью, угодил вдоль рельс, и поезд промчался над ним, только оглушив его. В рассказе было что-то неясное, недействительное но он украсил его изумительно ярким описанием ощущений человека, над которым с железным грохотом двигаются тысячи пудовые тяжести. Это было знакомо и мне. Мальчишкой лет десяти я ложился под балластный поезд, соперничая в смелости с товарищами. Один из них, сын стрелочника, делал это особенно хладнокровно. Забава эта почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята и если поезд идет на подъем, а не под уклон, тогда сцепления вагонов туго натянуты и не могут ударить вас или, зацепив, потащить по шпалам. Несколько секунд переживаешь жуткое чувство, стараясь прильнуть к земле, насколько возможно, плотнее, и, едва побеждая напряжением всей воли, страстное желание пошевелиться, поднять голову. Чувствуешь, что поток железа и дерева, проносясь над тобою, отрывает тебя от земли, хочет увлечь куда-то, а грохот и скрежет железо раздается, как будто в костях у тебя. Потом, когда поезд пройдет, с минуту и более лежишь на земле, не в силах подняться. Кажется, что ты плывешь вслед поезду, а тело твое как будто бесконечно вытягивается, растет, становится легким, воздушным. И вот сейчас полетишь над землей. Это очень приятно чувствовать. Это строки из очерка Горького о Леониде Андрееве. Он был написан осенью 1919 года, сразу после смерти Андреева в Финляндии. Корнечуковский Чуковский вспоминал, как Горький узнал о кончине Леонида Андреева. В сентябре 1919 года в одну из комнат всемирной литературы вошел сутулись сильнее обычного Горький и глухо сказал, что из Финляндии ему сейчас сообщили о смерти Леонида Андреева. И, не справившись со слезами, умолк. Потом пошел к выходу, но повернулся и проговорил с удивлением. Как это ни странно, это был мой единственный друг. Единственный. Вот как, ни Шаляпин, ни десятки других людей, с которыми Горький общался на протяжении жизни, с которыми вел переписку, встречался более или менее постоянно. Леонид Андреев. Оказывается, горький этот борец и жизнелюб всю жизнь душой тянулся к Леониду Андрееву, главной мыслью которого была мысль о смерти человеческой.